Договоры и торговли с Византией Ежегодно летом русские торговцы являлись в Царьград на торговый сезон, продолжавшийся шесть месяцев. По договору Игоря никто из них не имел права оставаться там на зиму. Русские купцы останавливались в предместе Константинополя у Святой Мамы, где находился некогда монастырь Святого Маманта. Со времени того же договора императорские чиновники отбирали у прибывших купцов княжескую грамоту с обозначением числа посланных из Киева кораблей и переписывали имена прибывших княжеских послов и простых купцов, гостей. Да у вемы и мы прибавляют греки от себя в договоре, оже с миром приходят. Это была предосторожность чтобы под видом агентов киевского князя не прокрались в Царьград русские пираты. Русские послы и гости во все время своего пребывания в Константинополе пользовались от местного правительства даровым кормом и даровой баней, знак, что на эти торговые поездки Руси в Константинополе смотрели не как на частные промышленные предприятия, а как на торговые посольства союзного киевского двора. По свидетельству Льва Диакона, такое значение русских торговых экспедиций в Византию было прямо оговорено в трактате «Цимисхия» со Святославом, где император обязался принимать приходящих в Царьград для торговли руссов в качестве союзников, как и кони повелось. Надо заметить при этом, что Русь была платной союзницей Византии, обязывалась договорами за условленную дань оказывать грекам некоторые оборонительные услуги на границах империи. Так договор Игоря обязывал русского князя не пускать черных болгар в Крым пакостить в стране Корсунской. Торговые послы Руси получали в Царьграде свои посольские оклады, а простые купцы месячину – месячный корм, который им раздавался в известном порядке – по старшинству русских городов, сначала Киевским, потом Черниговским, Переяславским и из прочих городов. Греки побаивались Руси, даже приходившись законным видом. Купцы входили в город со своими товарами непременно без оружия, партиями не больше 50 человек, одними воротами, с императорским приставом, который наблюдал за правильностью торговых сделок покупателей с продавцами. В договоре Игоря прибавлено «Входящий же Русь в град, да не творят пакости». По договору Олега русские купцы не платили никакой пошлины. Торговля была преимущественно миновая. Этим можно объяснить сравнительно малое количество византийской монеты, находимой в старинных русских кладах и курганах. Меха, мед, воск и челядь Русь меняла на паволоки, шелковые ткани, золото, вина, овощи. По истечении торгового срока, уходя домой, Русь получала из греческой казны на дорогу продовольствия и судовые снасти, якори, канаты, паруса, все, что ей надобилось.